Глава пятая Пункт пятый чертовски хитрого плана гласит «Украсть скриж... оттиски!» Утром двадцать девятого, выйдя из ангара покурить, иголка говорит в наушник, прикрываясь ладонями, чтобы оградить зажигалку от ветра. «У нас проблемы!» «В смысле?» — раздается оттуда. «В смысле?» — спрашивает в гарнитуру Рид. Новость застаёт его за игрой в сабвей-сёрфис и прослушиванием местного радио, где опять крутят новость про чью-то свадьбу. До условного сигнала остаётся ещё полчаса. На улице душно и скучно, так что приходится спрятать машину в тени козырька почты и коротать время, откинув спинку сиденья и прикрывшись кепкой из Чикаго Буллс. Все в Джакарте знают, что церковь разъезжает на чёрных брабусах. Так что во имя конспирации ему выделяют не первой свежести Сузуки Джимни. «Что случилось?» — деловито осведомляется голос Салима «Сбои в плане?» «Откуда? Это же мой план!» — обижается Рид. В ответ на это салим то ли цикает, то ли сплевывает. Вот поэтому я и спрашиваю. «Братан, а помнишь, как ты летел из Мельбурна?» Задорно воскрешает почившую тему для шуток Боргис, будто бы заставляет пересказывать на семейном ужине историю их знакомства. «Бо, малыш, не сейчас!» Рид вытирает пот под козырьком кепки. Фраза «У нас проблемы» — не лучшее начало разговора, особенно если на носу смертельно опасная миссия. Но иголка выходит на связь раньше, чем Рид успевает сгрызть ногти на второй руке. «Машина не одна», — говорит Иголка. «Их четыре», — говорит Иголка. «И в каждой лежит по абсолютно одинаковому чемодану», — говорит Иголка. «Господи, почему все всегда идет через задницу?» Иголка еще много чего говорит, прерываясь, чтобы его не обнаружили. Например, что в каждой из четырех машин собирается целая компания по спасению мира. Один доверенный триады — Два охранника и вооруженный водитель. И что маршруты сообщат прямо перед выездом водителем, а его иголку ставят одним из охранников, они сажают за руль. «Я не знаю номера машин и через сколько мы выезжаем», — нервно шепчет он. «Я даже не знаю, в какой я машине, нам ничего не говорят». «Не отключайся», — спокойно говорит Рит. Последнее, что им нужно, и так ссущий от страха агент, который узнает, что все идет прахом, а у них ни малейшего понятия, что делать. «Пожалуйста, быстрее!» — шепчет иголка, и голос у него срывается, словно он что-то подозревает. «Трындец!» — говорит рит «Чей-то план дал сбой?» — ехидно говорит Зандли в гарнитуре. «И не поспоришь. Я даже не знаю, с чего начать». Рид царапает гравировку фирмы на пистолете. «С того, что твой план дал сбой», — Зандли не отступает. Риду очень сильно хочется с ней поспорить, но умение признавать свои ошибки — ценное качество любого лидера, так что он говорит. «Беру свои слова назад». По ту сторону гарнитуры слышится настороженный вздох хором. «Мой план может дать сбой, и он только что это сделал». Изначальный план был до смешного прост. База Триады, с которой отправлялась машина, в те славные времена, когда она еще была одна, то есть меньше десяти минут назад, находится в подобных кварталах Депока, пригорода Джакарты. Как рассчитали Нирмана и салим самый короткий и безопасный путь до аэропорта Сукарна-Хатта ведет по западной части внешнего кольцевого шоссе, огибающего город. Это давало определенный простор для маневра. Салем, Андрей и Нермана на двух машинах должны были выехать из депока одновременно с китайцами и вести их по параллельным дорогам. На случай, если вдруг китайцы что-то заподозрят и решат проехать через город, Рид страховал на юге, на самой удобной для въезда в столицу магистрали. Главными действующими лицами представления были ребята Боргиса. Он сам из Англии, как тяжелая артиллерия, занимались перехватом, а Серхио Лопес контролировал точку сверху вместе с красавицей-винтовкой. Просто и гениально. Как и все слишком простые и недостаточно гениальные планы, это тоже катится к чертям собачьим. «Что-то мне это напоминает», — бормочет Рид, заводя машину. Он дает общую сводку по плохим новостям за несколько секунд, Обсуждение длится уже минуту, состоя преимущественно из бормотания Салима, агрессивно-успокоительных фраз Нирманы и кратких комментариев Боргиса. «Так, ладно, они поедут разными маршрутами, это очевидно», — говорит Салим напряженным голосом, показывающим, что он старается думать как можно быстрее. «Куда?» «Аэропорт», — тут же говорит Боргис. «И-порт. Это единственные пути вывоза скрижали из столицы. Четыре машины, четыре аэропорта, навскидку предполагает Рид, выруливая из-под козырька и чуть не сбивая бампером почтовый ящик на высокой ножке. Но мы считали, в Сукарна-Хатта единственный вариант. Джуанда и Яни не подходят из соображений безопасности, там их легко перехватить, а до Адису-Кипта добираться почти семь часов. Так командирским тоном начинает салим Несколько секунд молчит, а потом повторяет. «Так, как минимум, одна из четырех машин поедет в Сукарно». Рид кладет обе руки на руль, глубоко вздыхает, запрокидывая голову и разминая шею, а потом говорит. «У нас нет выбора, ребят. Будем смотреть по обстоятельствам». «Смотреть по обстоятельствам? Замечательный план!» Он прямо-таки видит, как Зандли на том конце связи закатывает глаза надо сказать иголки чтобы придерживался первоначального варианта быстро говорит салим сами разберемся пока для него установки те же только он не за рулем фыркает Нермана. это все усложняет если тебе подкинули лимон то сделай из него лимонад оптимистично заявляет боргис у салима есть свои соображения по поводу того как надо жить эту жизнь если тебе подкинули лимон кровожадно говорит он, то выжми его и захренач лимонной кислотой в глаз тому ублюдку, который тебе его дал. «Мне страшно за Андрея. Он в одной машине с этим парнем делится опасениями за Андле». Рид задорно хмыкает. Нермана тяжко вздыхает, но мы хотя бы будем знать, в какой машине иголка. «Простые планы, гениальные планы» ни хрена они в итоге не узнают. Конечно, судя по тому, что происходило в микрофоне у иголки, его машина уже в пути. Голоса, периодически врывающиеся в эфир на китайском, становятся вакуумными. Шум города стихает. Но! Их две! Подразумевая своим тоном что-то нецензурное, сообщает Салим. Их, сука, две! Тонированные как черти! Выехали вместе тютелька в тютельку друг с другом! «Одна машина движется в сторону Тангеранга к аэропорту, как и планировалось», — тут же докладывает Нермана. «Еще одна выехала на скоростную трассу маргендонга Там съезд только на восток или напрямую в город. третий и четвертой пока нет. А эти две, твою мать, одинаковые серебристые Тиморы c 2 Предсказываю, что оставшиеся две тоже будут серебристыми Тиморами». салим издает стон. «Еще и в разное время. Супер!» «Нермана, оставайся там. Я поведу ту, что к аэропорту. Рид, на тебе вторая». «Как понять, в какой машине Шан?» «Шан?» — Бойко начинает голдеть Боркис. «Шан, Шан!» — иголка. «В какой ты машине?» «Гений!» — рявкает Салим. «Молодец!» — почти без сарказма зевает Зандли. «Он тебе, если и ответит, то по-китайски». «Ты что, знаток китайского?» — хмыкает нирмана «Между прочим, я пару слов знаю». «О, ну и почему мы тогда не заслали к китайцам тебя?» — нараспев тянет Серхио Лопес. Рид даже успевает забыть, что тот тоже подключен. «Может, потому что вся Джакарта знает, как мы выглядим?» — индифферентно интересуется Зандли. «Джакарта и еще 57 стран, ты хотела сказать», — говорят ей в ответ. «Значит, машина-иголки или та, что к аэропорту, или та, что в город», — прерывает их голдеж Рид. «Ну, план на вторую остается прежним. Я у съезда на Хуанду, жду». «Тимора, говорите?» «Отстой». «Тимор-Ц2» выглядит как абсолютно среднестатистический автомобиль, и Риду остается только орлом высматривать на двухполосной трассе нужный экипаж. До его точки от китайской базы практически полчаса езды. Спустя бесконечные минуты разглядывания проносящихся мимо машин в тишине эфира раздается голос Нирманы. «Две другие выехали», — говорит она. «Одна движется по тому же маршруту к городу, к Тангерангу. Вторая... Черт, вторая уезжает по Петаре, вглубь острова. Что мне... За второй!» — коротко приказывает Салим. Возможно, у них есть какие-то планы на другой аэропорт. Дай им 20 километров. Отъедь подальше от базы, там по обстоятельствам. Принято. Рид немножко завидует Нермане. Да хоть что-то делает в отличие от него самого. Ему приходится стоять на съезде с трассы еще минут 20 без малейшей возможности отвлечься. Даже радиостанции приходится переключать на ощупь. Найти волну, где никто не говорит о предстоящем браке Гунтера Перкассы, 29 лет, сын политика из партии национального мандата, с какой-то моделью, оказывается почти невозможно. По истечении получаса Рид уже ненавидит радио. Ненавидит не Тиморы, ненавидит Гунтера Перкассу, ненавидит моделей, ненавидит... о Вижу серебристый Тимор!» — рапортует Рид наконец, трогаясь с места. Тимур едет не спеша. Подклеенный скотчем багажник, знак о перевозке детей на заднем стекле, невысокая скорость. Наверное, Рид перевозил бы ценный груз в машине именно такого вида, разве что без наклеек на заднем стекле. Уж слишком хороший ориентир для сужения поиска. А Рид не тупой. Да и китайцы оказываются не тупыми. «Заезжают на заправку», Несколько обескураженно докладывая тон, сворачивая за ними и останавливаясь у огромного баллона с пропаном-бутаном. «Что за дела? Они решили закупиться баночкой «Рэдбола» перед дальней дорогой?» В то, что у них вдруг мог кончиться бензин, верится так же, как и в то, что все предприятие закончится безболезненно, а китайцы сами отдадут им чемоданчик и еще на чай с опиумом пригласят. Рид весь подбирается, предчувствуя что-то нехорошее. Последний раз он ощущал такое беспокойство перед тем, как Руссо начал палить по нему прямо в брисбенском Старбаксе и прострелил его стакан с латте. Из машины вылезает огромный лысый мужик. Огромный лысый мужик-европеец! Прежде чем закрывается дверь, Рид успевает заметить внутри полную азиатку с ребенком. Блять, говорит Рид. Блять, говорит Рид. Да твою же мать! орёт Рид и пугает работника в жёлтом комбинезоне, чуть не уронившего заправочный пистолет. Удиви меня, мрачнеет в ответ Салим. Беспокойство за своё здоровье подсказывает Риду, что удивлять Салима и в повседневности плохая идея. Плохо у парня с нервами, витаминок бы попить. А когда весь план идёт через жопу, И вовсе не стоит шутить со смертью. Впрочем, салим далеко, поэтому больно пока не будет. И Рид говорит, пытаясь оторвать руку от олба. Это не та машина. На том конце повисает многозначительное молчание. А потом... Что? Ты издеваешься, Эйдан? рит ты серьезно? Братан, неодобрительно тянет Боргис... И Рид слышит, как тот качает головой. «Непрофессионально, братан!» «Ох, да ты серьезно!» «Ты что, рванул за первым попавшимся Тимором?» салим заткнись, просто заткнись! Ты идиот!» «Это самая популярная машина в Индонезии!» «Я что, похож на пацанов из коршунов, чтобы разбираться в тачках?» «Не выдерживает Рид. Серебристый, серебристый! Тимор, Тимор!» тонированный по фоткам похож заткнись салим я серьезно куда ты собрался придурок спохватывается салим рит отмахивается несмотря на то что этот жест нельзя увидеть по телефону понятия не имею вы мне доверяете нет доносится моментальный ответ сто раз слышится бормотание нирмаы «Доверять человеку с такой прической?» — Зандли ухмыляется так, что аж слышно. «Ты за кого нас держишь? И помнишь, как ты своровал наши деньги? И так и не вернул!» «В этой беседе слишком много народа», — жалуется Рид. салим подтверждает. «И всем ты поднасрал!» «Да что вы все на него накинулись!» — громко возмущается Боргис. Рид вздыхает. «Как бы вы все страшно злопамятные!» «Но я вас прощаю. Как бы мне до глубины души обидно, но я очень добрый. Как бы у вас все равно нет выбора». И напоследок говорит. «Сориентируйте иголку. Все будет путем». «Путем? Как же? Снимут про нас кино, отряд самоубийц назовут». Пыхтит Салим. «Такое вообще-то уже есть. Да пофиг, Андрей. Убери руки от оружия». Рид отключается. К сожалению, их рации устроены таким образом, что подключить к линии обратно тебя может любой желающий, так что в следующий раз Рида возвращают в беседу, когда он зло хлопает дверью серебристого тонированного Тимора с перепуганной парой пенсионеров внутри. Уже четвертого серебристого тонированного Тимора на его пути. «Успокойся», — говорит Салем, понизив голос. Ты их потерял, смирись. Надо придумать другой план. Сузуки мигает аварийкой, одной фарой полноценно, второй через раз. Рыжий огонек при свете дня почти неуловимо отражается в блестящем серебристом бампере тимора Мимо проносятся цветные автомобили. Черные, синие, красные, серебристые. И Ритт семимильными шагами преодолевает расстояние, от остановленного грубым «жми на тормоз, или ты врежешься в мой багажник», Тимора, будь он, блядь, не ладен, до да своего Сузуки. «Ты меня слышишь?» — переспрашивается Алем со своими привычными интонациями, означающими, что слышать его в интересах Рида. И это неожиданно бесит настолько, что, садясь обратно в машину, он хлопает дверцей так, что та может больше никогда не открыться. «Ты их потерял!» «Мне плевать!» — скрипит он зубами, резво срываясь с места, перестраивается, резко подрезая какой-то Ниссан, и показывает в окно средний палец. «Мне, блядь, плевать!» «Я буду расстреливать каждый чертов серебристый тимур Я вам обещаю, перед лицом Господа!» «Первое послание Иоанна, Рид, — мрачно напоминает салим «всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца!» А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной. Зато имеет кольт М4 под сиденьем Звучит, как крутая фразочка из какого-то фильма, делится соображениями боргис «Давай не сейчас», — сэдит Рид. «Сейчас», — безапелляционно говорят ему в ответ, а потом внезапно переключаются на испанский. «Ты уж слишком бесишься, не записывай это на свой счет», У всех бывают просчеты. Найдешь их — хорошо. Не найдешь — ну что теперь, коллективно топиться? А будешь психовать — запоришь все окончательно». «Аминь», — вздыхает Рид и выглядывает в просвет между синим Ниссаном и Пежо цвета металлик. «О, еще один Тимор! Я отключаюсь, Бо, ты знаешь». «Я знаю», — самодовольно отвечает боргис с улыбкой в голосе. «Не благодари». Если он поблагодарит, то окончательно подобреет, а это ему совсем не нужно, потому что автомобиль может оказаться тем самым. Звуки в эфире прекращаются. Рид выходит из Сузуки, разминая шею и кулаки, а затем пинком распахивает только начавшую открываться переднюю дверь Тимора. Ни хао, ребята! Водитель гибнет первым. Рид вышибает ему мозги прямо на сидящего рядом чувака со взглядом побитой собаки. Затем стреляет еще в одного, только что вылезшего с другой стороны машины. Шум в наушник возвращается неожиданно. «Чем ты там занимаешься?» «Салли, мне сейчас!» Рид распахивает заднюю дверцу, там еще трое. «Все!» Рид резво отскакивает с того места, куда целится один из парней на заднем сидении. «В порядке!» — с натугой говорит он. «Ты устроил перестрелку прямо посреди федеральной трассы?» — спрашивает салим слабым голосом. «Господи Иисусе! Епископ меня убьет!» Рид бы обязательно его пожалел, если бы нашел время. Но вместо этого он вытаскивает парня в отглаженном костюме с заднего сиденья, уходит от хука правой и расстреливает его в упор. У него нет времени здесь возиться, если в чемодане не окажется чертовых скрижалей. Так что он прикрывается телом первого и заканчивает с двумя другими. Те даже не успевают вылезти из машины. За криками ужаса и автомобильными гудками он слышит полицейские сирены и даже не оглядывается на свой Сузуки, выкидывая водителя из салона и залетая внутрь Тимора. «Итак, кто тут красавчик, кто тут босс, кто тут папочка?» Он срывается с места и переключает передачу. «Красавчик я!» — начинает Боргис, будто бы это само собой разумеется. «Босс, ну твой, по крайней мере, салим. ты можешь быть папочкой!» «Не занимайтесь ерундой!» — шипит «босс, ну твой, по крайней мере», с чем Рит решительно не согласен. «Я хочу быть красавчиком!» тянет Рид. «Ладно, окей, но тогда я буду папочкой», — соглашается Боргис. «Забились, Бо!» «Чемодан», — напоминает Нермана. Сбросив скорость, Рид тянется одной рукой к заднему сиденью, находит там чемодан и поднимает. «Тяжелый?» — значит, или там что-то есть, или китайцы все предусмотрели. Лучше первое. «Так, сейчас посмотрим, как открыть». Рит, не глядя, кладет его себе на колени, плавно перестраиваясь в ряд с меньшей скоростью движения. Опускает взгляд и... «Твою мать! Они запоролены, вот что!» «Ну а чего ты ждал?» — фыркает салим так, что становится понятно. «Чего бы наивный Рит не ждал, он ждал того же самого». «Завались! Ради бога, завались!» «Значит, замки ожидают всех!» Эфир перехватывает Нермана спокойно спрашивая. «Как выглядит замок?» «Механический, ненавесной», описывает Рид, подпирая чемодан коленом и одновременно нажимая на газ. «Четыре колеса, на каждом двухзначные цифры». «Давайте попробуем восемь нулей», предлагает Боргис. «Все выставлены по нулям, но хорошая попытка, Бо». «Восемь единиц», продолжает тот генерировать варианты. Я даже не буду пытаться. Дорога сворачивает влево, и Риду, чтобы не щуриться, приходится опустить козырек от солнца. «Ну и кто у нас специалист по вскрытию замков на чемоданах?» — спрашивает он. «Что, нету? Блин, никто с воровства в аэропортах не начинал. Неудачники! Продолжай в том же духе, Эйден Рид, и так и будешь ехать с восемью нулями», — тянет Лопес. У него просто отличное чувство момента, чтобы появляться в эфире. Со стороны выглядит так, будто бы Лопес для команды боргиса что-то типа Джина. Сидит в лампе, чешет жопу и появляется только в экстренных случаях. В принципе, не только со стороны. Рид всегда чаще слышал Лопеса, чем видел его вживую. «Ты б еще дольше отмолчивался», — бухтит рит «Ты знаешь, как его взломать?» Игнорируя его, интересуется Салим. Ну, конечно, растягивает гласный Лопыс и добавляет. Итак, для начала тебе нужен стетоскоп. Стетоскоп? Рид задорно хлопает ладонями по рулю. Чудесно. Я достаю свой стетоскоп. Что такое, блядь, стетоскоп? Бо, ты знаешь, что такое стетоскоп? Понятия не имею. У тебя есть с собой стетоскоп, братан? У меня? нет а у вас ребята обращается он через плечо к трупам китайцев небо у них тоже нет что будем делать ты и он практически видит как салим хмурится ты что не один в машине трупы моих китайских друзей считаются не обижай их китайцы переспрашивает тот у тебя в машине мертвые но чувствительные «Ты что, что ты имеешь против мертвых?» В их беседу вклинивается нарочито скучающий голос Лопеса. «Может, вернемся к стетоскопу?» «Может, вернемся к тому, что у меня его нет?» Рит откладывает чемодан на переднее пассажирское и огибает пробку на съезде в город. «А если ну его?» — предлагает Боргис. «Как насчет просто расстрелять замок?» «И испортить к чертям все скрижали?» Возмущается салим взволнованным голосом. «Боже, Боргес!» «Ты только что назвал их скрижалями!» Рит не сдерживает возгласа и радостно ударяет по рулю. «Я не называл их скрижалями!» «Бо, подтверди!» «Бо подтверждает!» «Так что, расстрелять чемодан не вариант?» «Чемодан, скорее всего, бронированный», — беспечным тоном комментирует Лопес. «Это же триада! Они бы не поскупились!» «Я серьезно, Рит, тебе нужен...» «Стетоскоп, я понял. Где я тебе его найду, пупсик?» Рит уже не выдерживает и прикрывает раздражение нарочито сладким тоном. «Ограблю по дороге скорую?» «Ну тогда по дороге тебе стоит ограбить также супермаркет и хозяйственный магазин, потому что еще тебе понадобятся ножницы, алюминиевая банка, молоток, болгарка и деревянный протез ноги». На секунду в эфире воцаряется тишина. Потом голос боргиса Робко говорит. «Я ничего не понял, если это была не отсылка к...» «Ты ведь шутишь?» — резко уточняет Рит. «Нет, серьезно. Там в сцене побега из тюрьмы...» «Да, то, как Серхио Лопес закатывает глаза, видно, наверное, с орбиты, если уж слышно по рации. Можем обойтись без алюминиевой банки. У тебя дерьмовые шутки!» боргис у твоего подчиненного дерьмовые шутки!» «Разберись!» «Стетоскоп, рит — повторяет Лопес. «Достань стетоскоп. Ты же умный. Придумаешь что-нибудь?» Рид ответственно заявляет, он ненавидит этого парня. По дороге ему приходится удирать от полицейских машин, потому что даже ленивые джакартовские копы, привыкшие к произволу на улицах, не могут пропустить перестрелку на одной из основных трасс острова. Впрочем, гонится за ним не очень настойчиво. Кажется, даже они знают, что за дела происходят в городе, и не горят желанием лезть в разборку. Когда Рид вылетает из аптеки, где-то в переплетении узких переулков глодока, температура воздуха, кажется, переваливает за 40 и начинает стеной идти дождь. К машине Рид добирается мокрый до нитки, но с зажатым в руке стетоскопом. «Я его добыл», — триумфально заявляет он. «Что дальше?» И тут внезапно в эфире объявляется Нермана. «Двадцать километров по Петаре!» Голос у нее раздосадованный. «И я понятия не имею, куда они вообще едут. Мне продолжать?» Рид хочет ответить, но Салем его опережает. И то, что он говорит, внезапно приходится Риду по душе. «Стопори их, Нермана! Стопори и херач ко всем чертям! Мне надоели эти игры и неожиданности!» «А вот и явление темного Салема!» — радуется Рид, подтягивая к себе чемодан. «А то обычно он такой положительный!» — хмыкает Зандли. Судя по скрипу зубов, салим готов всех их вырезать во сне, так что Рид напоминает, что он достал стетоскоп, мимоходом жалуется на дождь и призывает Лопеса взять ответственность. «А ты достал протез ноги?» — уточняет тот но все его быстро затыкают. Следующие почти 10 минут Рид проводит за самым идиотским занятием. Он сидит с чемоданом на коленях, со стетоскопом в ушах и пытается прислушаться к щелчкам, когда крутит лимб. «Ну как там?» «Тихо!» — шипит Рид, в который раз прерывая зарождающийся трёп. «Правда, его хватает не дольше, чем на три секунды». Он выдергивает один наушник стетоскопа и обреченно стонет, закидывая голову на подголовник. «Все! Нет, нет, я так больше не могу! Чувствую себя придурком!» «Что-то обычно тебя это не смущает!» — хихикает Зандли. «Меня вообще мало что смущает!» — злобно фыркает Рид, разминая пальцы и представляя, как держит кого-то ими за шею. «Да проще угадать!» — ворчит салим. Ему возражает Боргис. «Четыре лимба по две цифры — это сто миллионов комбинаций! что то нифига не проще!» «Мы чего-то не знаем о твоих скрытых талантах», — с любопытством тянет Зандли. «Ладно, ладно!» — скидывается Рит, надевая стетоскоп обратно. «Я попробую, только заткнитесь!» Когда у него, наконец, получается, проходит где-то полчаса. За это время Рид, кажется, научился определять щелчки любой тональности от «ля минор» до «реди ес мажор». А ему всегда говорили, что у него нет слуха. Пфф. Последний щелчок раздается, как только напротив пина встает цифра 2. 580-391-2. Два! С победным воплем оповещает всех. Вместо аплодисментов доносится. Ну, открывай И бормочет Р и распахивает тяжелую бронированную крышку. Ну нетерпеливо спрашивает салим. Рид откидывается на сиденье. Он, конечно, не верит в судьбу, но иногда это становится очевидным. Рид раздраженно гаркает салим судьба его ненавидит. Да ничего тут нет отстань. Расстроенно отвечает Рид, ощупывая тканевую подкладку чемодана рукой. «Бро, не отчаивайся!» Низким голосом журчит боргис «В следующий раз повезет!» Рид душевным, похожим на простывший голосом отвечает. «Ты правда так думаешь? У меня все еще есть шанс?» «Послушай, никогда нельзя останавливаться. Всегда нужно верить в свои си...» «Я вас убью!» обещает салим еще одна такая трагикомедия и я вас натурально грохну рит куда ты сейчас ну если ничего не изменилось абсолютно нормальным голосом отвечает ри заводя машину и спихивая чемодан с колен дождь как раз прекратился оставив за собой мокрые улицы которые впрочем высохнут через несколько минут под палящим солнцем ри врубает щетки на лобовом стекле и трогается с места то сейчас мы с машиной иголки Движемся в одном направлении. Так что догоню его, заберу, и у нас будет уже два чемодана». Зная нашу удачу, добавляет он, вылетая на боковую трассу в объезд пробки и нарушая все правила дорожного движения. Судя по звукам ударов сзади и неистовым гудкам, он только что испортил кому-то день и отношения со страховой компанией. Скорее всего, пустых. Но кто не рискует, тот не мы. «Хороший план? Главное, чтобы он не пошел к херам, как и все твои хорошие планы». Рид даже не обижается, отключаясь. «Иголка? Амиго мио!» — радостно говорит он в микрофон несколькими секундами позднее. «Пора проверить, как хорошо ты впитывал знания Боргеса. Не хочешь немного поводить?» Иголка, кажется, давится воздухом в другом серебристом Тиморе. Он ничего не говорит, но Рид точно знает, что Иголка не хочет немного поводить. Скорее всего, Иголка хочет вернуть свою спокойную жизнь обратно и тихо, мирно перевозить наркотики в черных пакетах с надписью «Собственность церкви», не вскрывать. В общем, приятель, план такой. На следующем светофоре расстреливаешь пацанов сзади, потом приставляешь пистолет к голове водителя — и заставляешь его остановить тачку на ближайшей обочине. Только там, где можно припарковаться. Мы же не хотим получить штраф за парковку, верно? А как только он глушит машину, заканчиваешь с ним и ждёшь меня, а я уже на второй развязке в Барате. Иголка не отвечает. Зато на заднем плане кто-то что-то самодовольно говорит на китайском. Другой голос смеётся в ответ. «Ой, как он классно пошутил!» — оценивает рит А потом добавляет «А теперь стреляй в него!» И на том конце тут же раздаются звуки выстрелов. «Ты что, правда в него стрелял?» — Рид не верит своим ушам. «Это не я!» — слабым голосом отвечает иголка. А потом в наушнике слышится отличный английский. «Пригнитесь, это картель!» «Картель!» Снова выстрелы, шум тормозов, китайская ругань. Чёрт! Диван И это имя объясняет Риду больше, чем все предыдущие выстрелы разом. Он вдавливает педаль в пол. На том конце линии происходит вакханалия в лучших традициях сумбурной перестрелки. Все кричат, все стреляют. Иголка, кажется, прячется. «Это был их человек!» Задушенно говорит тот же голос совсем рядом. «Суки! Протащили ведь его как-то!» Внезапно начинается ор на китайском. Потом слышится удар, потом снова китайский, слово «водитель», а потом напуганные от иголки. «Он мертв!» «Твою мать! Хватай руль! Руль хватай!» «Я не...» «Заткнись и гони в порт! В порт!» «Да я и с первого раза понял», — думает Рид, резко уходя в поворот на другую улицу. Из четырех машин в живых осталось три, а если Нермана нагнала ту, что поехала на юг, то две — иголки и та, которую ведет салим к западу от города. Картина Рида воодушевляет, и все вокруг уже не кажется таким отстойным. Оставив иголку на линии, он подключается по выделенке к Салиму. «Скучал, малыш?» Тут тоже слышится очередь выстрелов. «Ну вот, никого ни на секунду нельзя оставить!» «Век бы тебя еще не слышал!» «Как там у вас?» Вмешались какие-то типы. черти их раздери!» Шипит Салем. Вылезли непонятно откуда с Калашниковыми, расстреляли всю тачку. У иголки, похоже, только что была примерно такая же картина. У него... Та-дам!» «Картель? А у вас?» «Не думаю. На ребят диванторы точно не тянут. Лица вообще неизвестные». «Сколько?» «Около пяти, да, точно, пятеро». «Андрею давать оружие себе дороже, я...» «Да мать твою! Это новая сутана, урод!» «Я отстреливаюсь. Китайцы отстреливаются. Всем скопом, блядь, отстреливаемся и не даем им подойти к машине. И ждем Боргиса с друзьями». Они в десяти минутах». Рит уже заранее не завидует ни бедным китайцам в машине, попавшим под перекрестный обстрел, ни неизвестной пятерке неудачников, влезших в чужую разборку. Боргес и Зандли представляют собой ударную силу их маленького храброго отряда. Девочка с двумя СРМ-12-16 на каждую руку и мальчик, объявленный в розыск в 58 странах если, конечно, людей, которым за 30 можно назвать мальчик и девочка. Рит обгоняет чей-то кроссовер и жмет до перекрестка по встречке. Скучать не приходится, я погляжу. И едва не встречается лоб в лоб с микроавтобусом. Лица водителей вокруг можно выносить в отдельный жанр живописи. В последний момент... Рид теснит седан и въезжает в редкий поток, игнорируя обезумевшую какофонию гудков вокруг. А потом он понимает, что именно так раздражает его периферийное зрение и прищуривается в зеркало заднего вида. «Ага!» Он, конечно, уже дал Маху с автомобилями сегодня, но это не значит, что его можно списывать со счетов. Спасаясь от Вольта, Он пересек все южное побережье Австралии и знает, как выглядит хвост. «Держи меня в курсе!» — медленно просит он, пролетая на красный. Скоро все полицейские джакарты его возненавидят. «Я отключусь! Кажется, меня тоже зовут на вечеринку!» Он прикидывает, что копы пока не сообразили, где именно его ловить. Полицейские кордоны и вертолеты над головой — штука приметная так что решает, что у него есть время на маленькую дуэль. Тем более перестрелять их удобнее, чем вести за собой в порт, кто бы это ни был. Арит ставит на картель. Он немного сбрасывает скорость и перестраивается. Потом снова уходит в левый ряд, тормозит на светофоре, как порядочный водитель, пропускает «Фольксваген» и сбрасывает скорость, пока не оказывается бок о бок, с горе-преследователем на праворульном БМВ и дружелюбно опускает стекло на пассажирской дверце, чтобы не менее дружелюбно получить пару выстрелов в открывшееся окно. Рит рывком ложится на сиденье и понимает, каким умным решением было тормозить эту машину, когда нападал он, и стрелять через открытые двери, а также почему двое китайцев-охранников так и не вылезли из салона. Тачка оказывается бронированной. Время помолиться за практичность китайского ума. Он делает несколько выстрелов наугад, слышит ругательство, прибавляет скорость и выпрямляется. Впрочем, новенький БМВ догоняет его очень быстро. С пассажирского сиденья на него смотрит тощий мальчишка, почему-то разодетый в деловой костюм, и с бравым румянцем на щеках тычет в его сторону пистолетом. «Ты кто такой?» — вежливо интересуется Рид, нажимая на спусковой крючок и отвечая любезностью на любезность. Тот успевает пригнуться, а затем высунуться в окно и ответить. «Раджаяма! Раджаяма Чандер!» «Как-как?» — еще выстрел. «Раджаяма Чандер!» — еще громче орёт парень. «Раджаяма!» Рид почти умиляется. Особенно тогда, когда парень кричит вдогонку. «И скоро ты запомнишь, как меня зовут! Я стану следующим главой картеля!» На смазливую рожу мальцу лет 20 с хвостиком. И Ритт решает, что вдоволь посмеется над этим позже. Или посочувствует. С такими амбициями в этом городе долго не живут. Поэтому вместо ответа он вытягивает руку и стреляет будущему главе картеля прямо в лицо. К чести последнего тот успевает увернуться, чуть не столкнувшись лбом об бардачок. А когда вскидывает голову, то выглядит почти обиженным. «Отдай чемодан, эйдан Рид!» В Риде просыпается любовь к детям, и он передумывает стрелять. А может, стрелять он передумывает еще и потому, что дорога делает крутой поворот, и на руле желательно иметь обе руки. «Что отдать?» — кричит он. «Чемодан!» «Что-что?» «Чемо...» «Да ты издеваешься надо мной!» — доходит до Раджаямы, и он стреляет. Рид снова ныряет на секунду, выпуская руль, а когда поднимается обратно, стреляет в ответ и спрашивает. «А как ты узнал, что Эйден Рид — это я?» «Мне сказали, что если черноволосый, небритый, в черной майке и с очень странной прической, то стрелять на поражение!» — кричит Раджаяма, пытаясь переорать шум ветра. Его машина делает вираж. «И я видел фотографии!» «Кстати, а что у тебя с прической?» «Она всегда такая была!» — оскорбляется Рид и в знак своего негодования делает еще пару попыток пристрелить будущего грозу Джакарты. «Неправда! На фотографиях трехлетней давности было лучше!» Они медленно, но верно приближаются к старой Батавии, куда вести еще больше людей картеля было бы нежелательно, так что нужно заканчивать с юнцом и его командой. Рид отбрасывает пистолет, И молясь, чтобы машину не унесло в бок, меняет его на громоздкий кольт. Держа его одной рукой, отправляет в БМВ картеля жаркий привет горячей очередью. Слышно, как юный Раджаяма ругается, пригибаясь и, видимо, случайно задевает что-то на панели. Начинает грохотать музыка. О, это Ариана Гранде, радостно кричит Рид. Оставь и резко дает по тормозам, пропуская БМВ вперед. Позади них машин почти не осталось. Все в панике начали съезжать на обочины и перестраиваться, но впереди парочка еще маячит. У Рида созревает план. Не очень простой и не слишком гениальный, так что, по идее, может сработать. Он объезжает машину сзади, пристраивается слева со стороны водителя и жестом показывает ему, чтобы тот открыл окно. Водитель смотрит на Раджаяму, тот крутит пальцем у виска, и Рид, закатив глаза, демонстративно откидывает кольт на заднее сиденье. Стекло отъезжает вниз. «Тебе нужен чемодан?» — орёт Рид. «Да!» — орёт в ответ Раджаяма через водителя. «И тогда вы от меня отвалите! Нам больше нечего делить! Мне сказали забрать только чемодан!» «Ну тогда держи!» — кричит Рид и зашвыривает чемодан прямо в открытое окно. А потом крепко хватается обеими руками за руль и бодает машину картеля в бок На скорости 130 в час инерция толчка делает свое дело. БМВ на полном ходу слетает на соседнюю полосу и собирает боком встречные машины. «Да я чертов Вин Дизель!» заявляет Рид своему отражению в зеркальце заднего вида. Арон Пол!» Рид сворачивает на съезд в Старую Ботавию. Из-за потасовки с юным Раджаямой заезжать на территорию порта приходится с западных улиц, где дорога петляет, превращаясь в лабиринты доков. «Агент Шпиль!» — нараспев произносит Рид, подключаясь к линии. «Ну что, ты где?» Доки — симбиоз старых складов, новых ангаров, брошенных под стенами канатов, стоящих в проходах ящиков со знаками для ориентировки грузчиков. Здесь есть основные дороги для рабочих на технике, а есть маленькие просветы между зданиями, через которые Рид не рискует проезжать. «В порту!» — честно отвечает Иголка. Рид даже не успевает хлопнуть себя по лбу, это уж слишком тупой прокол в прикрытии, как на том конце раздается на очень плохом «Яванском» «Это я вижу, дебил! Ты найдешь сегодня пристань или нет?» Несмотря на наличие знаков, здесь реально трудно ориентироваться. Просто потому, что случайно проморгав нужный поворот, можно очнуться уже где-то в Чили. «Давай, пока этот монстр Дивантора куда-то делся!» Рид мог бы поделиться коллективным опытом всей Джакарты, что если Дивантора куда-то исчезает, то это не к добру. «Хм!» — неловко кашляет Иголка. К какой вы сказали пристани? Ты имбецил? Нет, серьезно, скажи мне, имбецил? Десять раз тебе говорил, урод, к пятой!» Аж настроение поднимается. Рит оборачивается, ища, с кем бы разделить радостный момент. Одно из тел сзади заваливается на бок, всем бы такую группу поддержки. И в горе, и в радости, как говорится. «Да я вас понял!» К пятой пристани, к пятой. Вот как все это закончится. Рид порекомендует епископу этого чудесного мальчика к повышению. Даром, что его собственная поднятая рука на любом церковном голосовании теперь воспринимается как мишень, по которой нужно полить. Итак, пятая пристань. Рид уверен, что это за высокой башней укрытых парусиной ящиков, стоящих на углу. Он поворачивает за нужный угол и тут же видит, заезжающий за следующий поворот, такой же серебристый выкидыш индонезийского автопрома. Если что-то выглядит как тачка, в которой скрижали, и едет в том направлении, куда должны ехать скрижали, то это либо Тимор, семейной пары, решившей остановиться на заправке, либо машина, в которой иголку незаслуженно называют имбецилом. Машина тут же скрывается, но даже несколько секунд Риду хватает, чтобы проникнуться мыслью. План работает. Дескать, еще чуть-чуть, и вот Шамбала достигнута. Эльдорадо разграблена. Самые красивые девочки и мальчики порт рояла на борту черной жемчужины. Тимур виляет, проскальзывая задними колесами по свежей луже. К гудению в капоте и звуку открывающегося шампанского Прибавляется плеск воды и шелест колес Чужих колес Рид резко поворачивается влево на звук И видит это Точнее, сначала видит, а потом не видит Видит, не видит, видит, не видит За складами на соседней улице мелькает мотоцикл Рид знает, кто это «Чёрт побери, Рид знает, кто это!» «Отвратительно!» Нажимая кнопку в гарнитуре, шипит себе под нос Рид, не особо заботясь о чистоте, на которую его выбрасывает. Мотоцикл на соседней улице пропадает и спустя секунду появляется уже за Ридом. «Ну, разумеется!» «Ты не мог ехать там, где ехал?» «Нет, тебе, как обычно, нужно на хрен всё испортить!» Это дивантора Между ними метров десять. Стоит Риду на секунду отвести взгляд от зеркала заднего вида, когда он смотрит в него повторно, в руке у него уже оружие. Отвратительно. Ревкает Рид уже громче. Черный мотоцикл, черный кожаный костюм, черный бликующий на солнце шлем. Реально? «Сегодня передавали плюс тридцать два, петух!» «Да, это точно дивантора!» «Сраный адский гонщик!» «Что там у тебя?» Без особого энтузиазма спрашивает салим На фоне слышны пальба, скрежет и вопли на китайском. «Дивантора алькартелиан!» «Сдержать раздражение, как было в изначальном плане, не получается!» поэтому остаток предложения Рид выплевывает уже с должным количеством яда, с собственной персоной. «Да, это я», — словно бы говорит дивантора делая несколько выстрелов по бамперу Рида. Безуспешно. Рид злорадствует, а потом понимает, что в кино это обычно заканчивается простреленными шинами. Его развернет на 90 градусов — Он снесет серебристым капотом своей таратайки стену какого нибудь склада и будет погребен под контейнерами для морских перевозок. под голливудскую музыку для взрывов окажется, что все это время главным героем на самом деле был дивантора Двантора Рид прямо видит как хмурится салим просто блеск. Рид сдает влево, потом вправо Здесь мало места для маневра, поворотов много, едут они не больше 60 километров в час, даже погони не назовешь. Это просто вопрос времени, когда Дивантора, просто блеск, попадет ему в колесо, и церкви придется устраивать поминки за свой счет. Ударить по тормозам не вариант. Рид был бы рад увидеть, как Дивантора цепляется передним колесом за багажник и делает кульбит над Тимором. Но тот не тупой и держится на расстоянии. Дивантора всегда имел магическую привычку умирать и воскресать. И либо у картеля есть подпольная лаборатория по созданию клонов, либо кое-кто крайне живучий ублюдок. «Только попробуй его прикончить», — шипит Салим, будто читает его мысли, а потом чертыхается, видимо, на что-то происходящее у него под носом. «Салим, котик, ты в своем уме?» Я сделаю одолжение всей Джакарте, если пристрелю его. Мне Нобелевскую премию мира выдадут. Если у Рида получится. Вероятность, как сказала бы Нермана, равна нулю. Он правая рука Басира, как маленькому втолковывает салим. Нам не нужны проблемы с картелем. То есть сейчас у нас проблем с картелем нет? Я скажу об этом Диванторе, который палит по моему багажнику. «Ты меня услышал», — с нажимом говорит Салим. Рид знает, что прикончить Дивантору — это объявить картелю открытую войну. Даром, что в том же картеле половина людей вздохнули бы с облегчением. Старику-епископу полномасштабные проблемы с Басиром не нужны. Церковь спасает только то, что их рынок — это Индия, а картель поставляет наркотики в сторону Восточной Азии. «Не будь это бизнес-делёжка такой шаткой, а Басир таким злым старым дедом», Рид с радостью насадил бы голову диванторы на пику под распятием. «У вас, твою мать, там что?» — спрашивает Рид, прерываясь на стенание в середине предложения. Повороты повторяются всё чаще, руль приходится крутить каждую секунду из стороны в сторону. «Ещё стреляемся, но чемодан уже у нас», Замолкает салим а потом залпом выдает. «Мне нужно идти, не наделай глупостей!» И правда отключается, так и не узнав, что глупости — это не по части Рида. Не по части Рида также позволять всяким ублюдкам доводить себя до приплясывания на углях. Никак иначе эти попытки уйти от погони не назовешь. Бесит! У Рида кольт на заднем сиденье и нож под левой штаниной. Единственный план — сбросить скорость и вовремя дрифтануть, перекрывая машиной финишную прямую. Но до пристани 50 метров, так говорит заржавевший знак на следующем повороте. Стрелка показывает направо, и Рид едет туда, куда его шлют. Это занимает три секунды, а в себя Рид приходит, когда Дивантора с ним равняется. В боковом зеркале слева видно, как тот, низко пригнувшись, перекладывает пушку в другую руку. И это очень хреново. Потому что в следующий момент Диван вытягивает руку и стреляет ему по колесам. Ни секунду, ни две, ни три. Он стреляет ровно столько, сколько надо, чтобы прострелить ему переднюю шину. Машину резко и неуправляемо бросает в сторону. Сила инерции так мощно толкает его куда-то вперед, что Рид не в состоянии с ней справиться, даже вцепившись в руль. Тимур теряет управление и влетает в железное ограждение на пристани. Удар головой о руль, как взрыв в черепе. Воздух из груди вылетает в два счета. Рид пытается вдохнуть, ребра сжимает стальной хваткой и не отпускает. Мелькает затуманенная мысль о том, что в руле у Тимора нет подушки безопасности. Вправлять себе еще и нос было бы чересчур. Но кажется, он жив, и это уже отличные новости. Пытаясь прийти в себя, чтобы так оставалось и дальше, Рит нашаривает кольт правой рукой, левой опускает стекло. Осматривает причал. Вот спина диванторы, пригнувшаяся к мотоциклу. Вот серебристый тимур иголки, остановившийся у трапа. Вот очередь из туристов в цветных рубашках ждет посадки на лайнер. Снова спина диванторы, серый асфальт. Прижав свободную руку к груди, Рид целится и выпускает сразу всю обойму. Чтобы прострелить колесо мотоцикла, хватит и одного выстрела. Но этот ублюдок впечатал Рида в забор. Настало время слегка отомстить. Дивантора успевает отъехать на десяток метров вперед, но Рид попадает. Мотоцикл резко клонит влево, заднее колесо пытается поменяться местами с передним, раздается металлический скрежет, и Дивантора оказывается на земле. На такой скорости наверняка не обойдется без парочки раскрошенных костей. Рид даже не уверен, что ему удалось выполнить просьбу салима «Выкуси, ублюдок!» Рит довольно улыбается. Двумя ударами ноги выбивает заклинившую дверь, а потом видит, как то, что он уже считал бездыханным телом, шевелится. Грёбаный терминатор! Пришел из будущего, чтобы убить вашу мать и забрать скрижали!» Рит захлопывает дверь обратно, перезаряжается, перескакивает через коробку передач на соседнее сиденье, открывает пассажирскую и вываливается наружу, согнувшись в три погибели. Ловким движением руки серебристый Тимор превращается в укрытие. Дивантора отползает за стритлайн, светящийся стенд с рекламой высотой в человеческий рост. Рид стреляет навскидку и не попадает. «Так-так-так, кто тут у нас?» Певуча растягивая гласное, кричит Дивантора. Голос у него звучный и низкий, будто бы он не кровожадный демон криминальных глубин, а актер озвучки Джорджа Клуни. Под трапом туристы разбегаются в разные стороны. Черные тачки, окружающие Тимор и Голки, видимо, принадлежат картелю. Черные тачки, окружающие черные тачки, окружающие Тимор и Голки, видимо, китайцы. Пад со всех сторон. Рид не пройдет мимо диванторы. Это факт. У Дивантора есть автомат, Дивантора умеет стрелять, и у Рида, в принципе, не очень большие шансы в честной дуэли один на один против этого лавкрафтовского детища. Это тоже факт. Если Рид облажается и выживет, то смысла выживать не будет никакого. Епископ подпустит ему грехи прямо в голову из Беретты. Угадай с трёх раз. Дерёт глотку Рид, шлёпаясь на задницу за капот и втягивая шею. Он пытается выиграть себе немного времени. В интересах Рида побыстрее пристрелить Дивантору. В интересах Диванторы побыстрее пристрелить Рида. Всё взаимно. Невеста согласна, жених согласен. Можете обменяться залпами из оружия. Чем шустрее Рид разберётся с ним, тем лучше. Только вот Нет человека в Джакарте, с которым у Рида было бы меньше шансов разобраться быстро. Дивантора некоторое время молчит. Рид не слышит ни шарканье по асфальту, ни звука перезарядки, а потом тот просит. «А ну, скажи что-то еще!» И пускает автоматную очередь. Ну вот и как в таких условиях общаться? Пули ударяются по ту сторону машины. Звук расходится волной по железу. Пальба сливается в одну огнестрельную какофонию Это бесполезная трата обоим. Они могут просидеть так полдня, пока дивантору не заберут из детского сада его друзья, а за Ридом не приедет салим и не уведет за ручку, отчитывая за нанесенный ущерб. У самого причала тоже началась стрельба. Картелевцы стреляются с китайцами, а обычные пассажиры, которые планировали взойти на борт, В панике кричат и разбегаются. «Ты там не умер?» — орёт Рид, прислонившись затылком к машине и шумно втягивая воздух. Выпускает пару пуль, выглянув из-за капота, чисто для проформы. «Ты только не расстраивайся!» — отвечает дивантора Хочет сказать что-то ещё, но Рид перебивает его кратко. «Жаль, голос у тебя больно знакомый. чопинг Вот сейчас обидно было. «Да, мимо!» — соглашается собеседник. «Салим!» «Да ты издеваешься!» — громко стонет Рид, резко выглядывает и стреляет в место, где мелькает чужой ботинок. Эй,дан Рид!» — хмыкает Диван Торос с насмешливым недоверием в голосе. «Ты живой, что ли?» «Вот это поворот, скажи!» Рид с досадой понимает, что его даже не задел. Сюрприз. И такой неприятный сюрприз. Могу сказать о тебе то же самое. Ты поменял стилиста? Застрели его. Кто бы говорил. Рит видит через два стекла, как Диванторов выглядывает уже без шлема с привычно крашенными в красный лохмами и прикладывает растопыренную петернюк к парикмахерским чудесам на своей башке. То, что он показывает, Необоснованно и несправедливо похоже на взрыв на голове. Но прежде чем Рид успевает выглянуть и пристрелить ублюдка, тот быстро прячется. «Да вы задолбали!» — в сердцах вздыхает Рид. Он знает, что начнется дальше. В Джакарте имя диванторы приравнивается к пальбе, взрывам, глобальным разрушениям. Люди, которые чем-то не угодили картелю, Предпочитают умирать сами, не дожидаясь, пока он за ними придет. Басир его обожает. Насколько вообще старый хрыч может испытывать кому-то светлые чувства. Дивантора выполняет для него всю грязную работу. Делает это хорошо и уже около десятка лет. О Диванторе можно сказать многое. Например, появляется Дивантора, жди беды, или... Один дивантора плохо, но лучше вообще ни одного. В здоровом теле все что угодно, только не пули диванторы. Дивантора не мамонт, сам не вымрет. И множество других абсолютно правдивых поговорок. А как известно, беда никогда не приходит одна. Так и у диванторы всегда были приспешники, которые появлялись не в самый нужный момент. «Слышал, Камилу посадили!» кричит Рид, прощупывая обстановку. «Ага, мы все очень по ней скучаем», легко отвечает Дивантора. «С каких пор картель вообще сажают?» «Так мы сами и посадили. Будет знать, как пытаться заключать сделки с копами». «Она что, тупая?» искренне спрашивает Рид. Девантора прыскает. Вседозволенность картеля в этом городе переходила все мыслимые и немыслимые границы. Что тут еще скажешь, если даже копы здесь существовали, как карательная мера от удобных картелевцев для неудобных картелевцев? «Ага, типа того. Но ты не волнуйся, у меня еще остались друзья, которых можно к нам позвать. Вот ты сейчас блефуешь или как?» Рит не надеется, что ему ответят честно. Риду уже всё равно. На шкале дерьмовых ситуаций существует такой уровень «плохо», после которого тебе уже плевать, на какой круг ада тебя выбрасывают из самолёта. Появление диванторы разблокирует этот уровень автоматически, как в плохой компьютерной игре. Нужно его отвлечь. Можно подорвать вот эту машину, там сзади есть неплохая клумба, чтобы спрятаться за ней. Но так бывает только в кино. Можно забросить гарпун на борт лайнера, в полете пристрелить Дивантору и сбежать. Но так все еще бывает только в кино. «Ты ведь понимаешь, что мы так просидим хрен знает сколько?» спрашивает Рид, подтягивая под себя ноги и кривясь от боли в отбитом бедре. «Давай ты хоть оружие отложишь!» Дивантора выражает согласие очередной автоматной очередью. «Что там у тебя?» — раздается голос Салема в гарнитуре. «Развлекаемся с паком Диванторой», — почти дружелюбно рассказывает Рид, перезаряжаясь. И повышает голос. «Хреновая вечеринка, музыка просто отстой. Трезвым не вывожу уже». «Ну так ты вылезай, выпьем на брудершафтик!» — весело кричит Дивантора. «Могу разве что тебя из рук свинцом покормить». Чуть менее весело отзывается Рид, а потом меняет тон. «Он ко мне пристает, Салим!» Диван Тора не унимается. «Мое сердце разбито, Эйден Рид!» «Так, секундочку, мне звонят!» «Конечно, передавай привет!» Рид высовывается, делает несколько прицельных выстрелов, не попадает, прячется обратно. «Так что у вас, Салим?» «У нас пустой чемодан» это плохие новости и боргис с компанией это новости получше ну так смывайтесь оттуда в чем вопрос твой боргис отказывается уходить говорит что они только пришли блин переходим на общую говорит рит и щелкает колесиком частот эй бо салим жалуется что ты чертовски горячий неудержим так и сказал весело хмыкает боргис я не говорил такого устало возражает салим. На той стороне слышится такая автоматная вакханалия, на фоне которой их с диванторой перестрелка кажется детским утренником. Рид уважительно присвистывает. Кстати, о диванторе. Рид слышит его озадаченное хмыканье. Шумит, стреляет, отказывается уходить. Хотя вы уже просите? О-бо! Тут тоже про тебя говорят. Неподдельно радуется Рид и пытается отстрелить Диванторе голову. Рид. На линии снова появляется салим Чемодан Шана с оттисками. У Нерманы пусто. Потрясающе! Еще десять минут назад Рид бы обрадовался. Да, класс! Оттиски! Я возьму это на себя. Но сейчас все, что он может взять на себя, это тяжкий крест смертника, встретившегося с Диванторой. «Зашибись!» — шипит он. Салим то ли слишком устал, чтобы переживать, то ли слишком верит в Рида. «Остальное на тебе. Мы выдвигаемся». «Меня тут как бы обстреливают!» Рид наклоняет голову в бок, когда пули врезаются в машину в опасной близости от его головы. «Выкручивайся!» «Отличный совет, Салим!» «Спасибо!» «Я фрилансер!» «Почему ты вообще мне указываешь?» «Потому что я сейчас твой начальник, и у тебя нет выбора». Насчет выбора Салем подмечает верно. «Насчет начальника Салем идет к черту. Вечером Рид просто взломает кладовую и нажрется церковного вина. Отвратительный день. Может, ему обидно, что он тут один? Иголку в расчет брать не приходится». А все его лучшие подружки вместе на другом конце города. Это и называется предательством. Внезапно в наушнике так грохочет, что Рид жмурится и молится за свои перепонки. Когда грохот стихает, он спрашивает: "Что это у вас было?" "Всё в порядке", отвечает запыхавшийся Зандли, появившись на линии. "Это лопас подорвал машину." так он у вас вор, снайпер или подрывник». Рит чертыхается, перекатываясь от одного укрытия к другому. «Дивантора, отвали!» «Какой ты эгоист!» — радостно отвечает тот. В наушнике раздается голос Салема. «Я тебе кофарил, кортяв не трокать!» — спрашивает он как-то невнятно. Рит отвечает вопросом на вопрос. «Чем у тебя там рот забит? Я закуриваю». «Тебя ж там обстреливают!» — слышится голос Лопеса. «Я прямо напротив!» «И что, теперь мне и покурить нельзя?» Дивантора дает залп как раз по тому углу, где сидит Рит. «Вот поэтому ты и не растешь!» — громко чертыхается последний. Дивантора весело кричит в ответ. «Ты охренел? Я почти метр девяносто! Да я не тебе!» Орет Рид, запрокидывая Кольт на плечо и стреляя вслепую на голос. В следующую секунду он внезапно понимает, что Кольт перестает стрелять, а рука, тянущаяся к карману, не нашаривает ту самую последнюю обойму, на которую у Рида было столько надежд. «Твою мать! Твою чертову-чертову мать!» Он успевает придумать три способа выбраться из ситуации. Все три внутренним голосованием признать недееспособными и объявить себя банкротом на приличные планы, когда понимает, что уже секунд сорок не слышит ответной пальбы. «Дивантора!» — хмурясь, спрашивает он, но не выползает из укрытия. «А?» — спрашивают в ответ. «Ты что, пуст?» Дивантора смеется, как гиена, а потом спрашивает в ответ. «А ты?» «Я первый спросил». «Не хочу первый отвечать». «Значит, ты пуст», — удовлетворенно констатирует Рит. Впереди изобрежил шанс. «Правда, не только для него». «Ты тоже», — произносит Дивантора. В голосе у него кровожадная улыбка. Для Рида это большая проблема. У Рида пока что ноль идей, как справиться с диванторой без поддержки, а желательно огневой с воздуха. Где-то поблизости должен быть иголка, но пусть тот и оказался полезным пацаном. Натравливать его на дивантору — это бросать вызов органам опеки. Так что Рид делает единственное, что может делать в этой ситуации. Он стрелой выскакивает из укрытия, и бежит. Дивантора, если не владеет навыком телепортации, а мог бы, бежит за ним. Когда они максимально приближаются к первой китайской машине, Рид пинает ногой по спине парня в безвкусных штанах из ярко-голубой джинсы. Парень влетает в машину, Дивантора прикрывается им от его коллег выхватывает из слабеющей руки пистолет, расстреливает мужиков, прятавшихся за той же машиной. Рид падает на землю и перекатывается на другую сторону, потом ползет, удачно подбирает чей-то глок, и только потом, когда Дивантора заканчивает расстреливать не спрятавшихся китайцев, поднимается. Теперь между ним и Диванторой две машины. Хоть что-то. «Да ладно тебе, Рид!» Дивантора скалится почти дружелюбно а потом хуком вырубает еще одного китайца не убегай далеко Рид неплохой боец но однажды он видел как дивантора виртуозно вырвал человеку глаз и знаете что Рид собирается убежать так далеко как получится желательно со скрижалями по воздуху раздается служба безопасности порта «Внимание! Служба безопасности!» «Прекрати со мной флиртовать! Я не люблю рыжих!» цикетрит Рид, глазами по столпотворению машин и пытаясь придумать, как ему выжить и остаться победителем. «Служба безопасности порта! Положите оружие!» Снова в громкоговорителе, уже ближе. На них даже внимания никто не обращает. Рид бы на их месте уже начал комплексовать. «Ты же понимаешь, что это бесполезно?» Девантора упирает в Рида жуткие веселые глазища. Клише все равно достанутся картелю. «Служба безопасности! Положите оружие!» Раздается уже совсем рядом. «Ну-ка, повтори еще раз», — предлагает ему Рид. «Мне понравилась патетика». «Всем оставаться на своих местах!» «Я еще и в стихах могу». Ну, просто лорд Байрон индонезийской криминальной хроники. «Положите оружие на землю!» И какой-то драндулет останавливается правее от них. Из него высыпает охрана. Рид несколько секунд делает вид, что им дальше по коридору, к вон тем плохим бандитам. Но те продолжают целиться. Он вежливо просит, пытаясь не выпустить дивантору из поля зрения. «Ребята, не сейчас!» У нас разборки. «Поднимите руки!» Рид яростно разворачивается. Будь ситуация менее напряженной, он бы посмеялся. Сами ребята серьезные, в бронежилетах и с автоматами. Но с каких пор служба безопасности ездит на маленьких одноместных тарахтелках, как на поле для гольфа? «Вот это у вас тачки!» — восхищается Дивантора по ту сторону. «Просто шик!» соглашается рит «Положите оружие!» произносит сотрудник какого-то третьесортного ЧОПа в бронежилете, держа их на мушке. «Иначе мы стреляем!» «Один момент!» издевательски улыбается дивантора «Если бы чувак из третьесортного ЧОПа был знаком с ним поближе, он бы знал, что после таких вот его улыбок люди мрут пачками!» «Но чувак из ЧОПа этого не знает». Поэтому он продолжает угрожать. «Кладите оружие! Быстро!» Они мгновенно обмениваются взглядами. Искрой понимания, промелькнувшей между ними, можно было бы сжечь небольшую деревню. И в следующую секунду пистолеты они поднимают с таким единодушием, что становится понятно. Мир синхронного плавания многое потерял. Стреляют они тоже одновременно. Идиллию портят тела, упавшие в разное время. Тот, что справа, медленно заваливается внутрь кабины, а левый мягко оседает на землю. «Потому что не хрен быть невежливыми!» — подытоживает Рит. А затем направляет пистолет на Дивантору и стреляет еще раз. Впрочем, естественно, безуспешно. Дивантора зубасто улыбается и внезапно срывается с места. Рид оборачивается в ту сторону, и ему не нравится то, что он видит. Кто-то в черном костюме и с чемоданом в руках под стрельбу взмывает вверх по трапу. План вспыхивает в голове, словно лампа накаливания. Дивантора срывается с места вслед за китайцем, ожидая, конечно, что Рид рванет с ним на перегонки. Но бежать с Диванторой на перегонки — это находиться к нему ближе, чем Рид планирует поэтому он поступает под джентльменски пропускает крашенных вперед. На корабль только один путь, значит, из корабля тоже. Перескакивая через чье-то слабо стонущее тело, Рид поднимается на борт, уворачиваясь от пары робких пуль, пущенных ему в спину. Это небольшой лайнер с узкими палубами, и Рид ныряет в первую попавшуюся дверь, оставляя ее открытой. Ждать приходится недолго. Дивантора выруливает из-за угла на всех парах. Только кожаный гоночный костюмчик скрипит, да кейс блестит на солнце. Рид не дает ему даже недоуменно остановиться. Он вылетает из ниши и таранит, таранит этого мудака. И одновременно вцепляется в чемодан. Тот перелетает через ограждение и устремляется за борт. Но одна проблемка — Вышвыривает Рид не только неприятного ублюдка, но еще и одного очень хорошего человека. Сука, не рассчитал. Он переворачивается в воздухе, чуть не ломая шею о край борта, и успевает одной рукой схватиться за ограду, выпустив пистолет. Дивантора тоже пытается схватиться за штаны Рида и чуть их не стягивает при всем честном народе. Но в последний момент все-таки срывается в воду. В полете он успевает крикнуть «Твою мать, Ри! Но все эти некрасивые слова разбиваются о соленую воду Яванского моря. «Мою мать!» — согласно кряхтит Рид, повиснув на одной руке. В другой у него чемодан, а над головой топот китайцев. Китайцы выдают грубый китайский шум, потом удивленный китайский шум а следом уносятся куда-то вперед. Рид вздыхает и кладет тяжелый, сука, кейс на палубу над собой, а потом принимается подтягиваться на руках. И в этот момент где-то внизу, среди мирного плеска волн, раздается громогласное «Друзья, вы никого не пропустили?» на китайском. «Черт!» Мог сделать одолжение и захлебнуться. «Вот что ты сейчас сказал?» «Вот что такое ты сейчас сказал, обоссанный ты полиглот?» Рит оборачивается вниз. Дивантора купается метрах в двенадцати ниже, и улыбочка у него мерзкая. Рит переваливается через перила, падает на пол и в этот момент видит, как ребята из триады на том конце палубы останавливаются и оборачиваются, и смотрят на него. Рид подрывается с места, обнимает чемодан, кричит напоследок Деванторе. «Я думал, что нравлюсь тебе больше, чем они!» «Приятного плавания, мудила!» И бежит так, как никогда не бежал. Пистолетом приходится пожертвовать, так что развлечения, которые остаются Риду, это догонялки, убегалки и прострелимые чемоданки. У трапа Рида встречают с залпами, так что убегает он, прикрываясь от пуль своим трофеем. Рид влетает в тарахтелку службы безопасности, прижимая кейс к себе одной рукой. Другой — вдавливая рычаг передачи вниз до упора. Какое-то транспортное средство все-таки лучше, чем никакое, верно? Кажется, ему, наконец, везет. Этот болид даже может развить скорость больше черепашьей. И на самом деле... Этого достаточно. Все предельно просто. Ехать ему как раз в ту сторону, откуда он заезжал. Нужно добраться до конца дока, найти любую другую тачку и смотаться навстречу своим. Добраться до церкви, отдать проклятые скрижали его преосвященству, рассчитаться с долгами, свалить из этого города и жить себе дальше. Как и все, Слишком простые и недостаточно гениальные планы — это тоже угадайте, что делает. Потому что в этот момент его таранит в бок Рит и его тарахтелка падают друг на друга. Машина — сверху. Скорость, на которой его сбивают, не особо большая, но ее хватает, чтобы взвыть от боли в локте, стесать подбородок, приложиться головой и отбить спину. Чемодан падает рядом, только руку протяни, и Рит тянет, а потом видит блестящие ботинки. Не стоит ждать ничего хорошего от людей, которые ходят в таких вот ботинках. Рид слегка приподнимает ободранный подбородок, шея отзывается болью. Зато теперь он видит такие же пижонские брюки на чертовски длинных ногах. А если еще чуть поднапрячься, то и белую рубашку. Больше напрягаться не приходится. Обладатель самых сиборитских шмоток в Индонезии наклоняется сам, демонстрируя белобрысый затылок. Берет чемодан за ручку, а потом поднимает взгляд, и Рид видит самое смазливое за этот день лицо. Я это забираю. Растягивает губы в притворной улыбке сукин сын. А потом распрямляется. И последнее, что Рид слышит, прежде чем воцаряется темнота. Хорошего дня.